Давайте этого желанию попробуем прочувствовать на одном музыке, который написана только для вас. Только для вас. И это называется Октава. Там есть и фантазии, местами, но там самое главное обратить внимание на волну, создаваемую вашим духом, вашей волей и вашим стремлением. Попробуйте настроились, гордо приподнимаем голову, плечи поправили, спина прямая. Вы есть волшебник. Вы есть само кивнти сердце воли. Вы есть эталон духа, силы духа выесть. Всё, что является созданным подобие, по всему телу пропускаем. Желание стать здоровым. создаем радость, что будет так, утверждение, что вы мысленно навязываете то есть образ здоровья, навязывая этому телу у которого есть какой-то изъян, которого вы уберете, исходя вашего желания, которого вы уберете, исходя вашего стремления, который полностью является подвластным вам. Создайте это ощущение и легкие музыкальную помощь. Поехали. создаём, повышаем потихонечку повышаем. Усиливаем свое желание. Желание. Мысленный образ, образ совершенства, и этот образ совершенства впитываем своему телу и своему телу даём повеление. физически ощущаемые повеления. Резонанс повеления, по возрастающей, повеление того, что вы хотите, повеление того, что вы стремитесь, повеление того, кем вы хотите стать. Кем вы желаете стать? Кем вы и станете? По возрастающей, По спирали по возрастающей повышаем внутренний напор, внутренний порыв, внутреннее стремления Мысленно представьте тот образ, которым вы летали. Мысленно представьте тот образ, которым вы танцевали. И мысленно посмотрите, пропустите свой узор через то тело, в котором вы сидите. И этому телу дайте приказ. Дайте приказ. Стать тем. Дайте приказ стать тем. Кем вы хотите быть мысленно? Повеление, отражаемое во всем теле. Создаем, накапливаем волну, накапливаем волну, накапливаем волну. Еще. Продолжаем. Создаем этот образ, опять накапливаем, как девятый вал, как ураган, несущий, проходящий по всему телу, как висенье, создающий жизнь ураган. Готовим, готовим накапливаем, накапливаем. Умница. Умница. Волна за волной. Пропускаем этот истому через всё тело. Волна за волной пропускаем этот волшебный приказ, волшебное повеление, которое будет создавать резонанс по всему телу, который будет создавать по всему телу весну, молодость и юность. И создаем волну. Волна за волной. Волна за волной. Пропускаем по всему телу. Резонанс утверждения, что будет так. Резонанс желания, что было так. Резонанс созидания, что должна стать так. И voilà. Да будет так. Пропустите по всему телу тепло своего души, свет своего разума, силу своего духа и чистоту своего детства, любовь своей первой любви, чувство своей первой любви, и самого прекрасного, что вы переживали в жизни самый-самого прекрасный, который в вашем жизни были, собираем, накапливаем накапливаем и собирая, готовим волну созидания, волну творения и пропускаем по всему телу. Видим мысленно, как вы мы с каждым днем с каждым днем Занимаясь над собой ружаясь над собой, как вы становитесь шаг за шагом. Шаг за шагом тем, кем вы хотите быть. Шаг за шагом тем, кем вы желаете быть. Пропускаем по всему телу. Этот импульс. Этот молнии. Этот вихрь ураган. Тайфун несущий в себе жизнь, Внесущий в себе несущий в себе весну, желание, несущий в себе силу, желание, несущий в себе утверждение что это будет так. Пропускаем по всему телу. Вот мы с вами сделали октаву коротенькую. Все это упражнение являются суть всего, чем вы занимаетесь во время оздоровительного курса. Но формы много вы занимаясь даже любым видом спортом если вы знаете что вы хотите если вы мысленно видите чего вы желаете если внутри даете утверждение что будет так и шаг за шагом идете, вы всегда обречены на успех желаю вам успеха Желаю вам здоровья. Желаю вам счастья. Целую ваши руки. Жму ваши руки с Богом. До встречи.